Часть 1. Генуя. Глава 1. Сожжение еретика Гуго Мецци. В день 24 июля 1491 года хозяин мой, серебряных дел мастер Антонио Тульпи, вручил мне большое серебряное блюдо. Сын мой, сказал он, отнеси заказ архиепископу сегодня пятница, а блюдо было обещано к четвергу. Ты очень правильно измерил циркулем расстояние между двумя гирляндами и прекрасно вырезал буквы девиза на щите. Епископ будет доволен. Только прошу тебя, сын мой, говори вежливо. Отвечай на все вопросы и почаще кланяйся». «Недавно на улице я видел, как какой-то знатный сеньор остановил лиценциата из Падуи, что проживает в нашем переулке. Примечание. Лиценциат – студент, выдержавший все испытания и имевший право читать лекции. Ученая степень в средневековых университетах. Они говорили только полчаса, а за это время лиценциат поклонился 14 раз». а ведь он человек образованный и обучен хорошим манерам. Если бы я слушал до конца рассуждения моего хозяина, архиепископ не получил бы блюда до воскресения. Поэтому я нахлобучил шляпу, схватил блюдо и выбежал на улицу. «Франческо — Франческо! — крикнул хозяин мне вслед. — Погоди! «Не надевай шляпу так сильно на бекрень! Это хорошо только для дворянского сына!» Он еще что-то говорил мне, но я уже не слушал его и завернул за угол. После смерти матери вот уже год, как я живу в Генуе. Но каждый раз, попадая из нашего узкого переулка с е р е б р е н н и к о в на улицу, ведущую к морю, я не могу сдержать радостного биения сердца. Так и сейчас я забыл нашу темную мастерскую, наставление Антонио Тульпи и боль в пальцах от постоянной работы резцом. Я снял шляпу и с открытой головой еще раз поблагодарил Господа за то, что он внушил мне мысль переехать в Геную. Нашу сладкую тосканскую речь... Конечно, нельзя сравнить с резкими выкриками г е н о э з ц е в но мне нравится гавань, яркая толпа, острый запах соли и рыбы и ветер, что срывает шляпу с головы и надувает плащи прохожих, как паруса. Толпа несла меня вперед. Если бы я и захотел остановиться, я не мог бы этого сделать». Подле дворца архиепископа я стал пробиваться на другую сторону улицы. Шитье н а д е ж д е ратников царапало мне руки, пальцы з а т е к л я от тяжести блюда, толпа стояла так плотно, что можно было услышать биение сердца соседа. Все смотрели вверх. Только теперь я заметил над домами дым и искры. Мысль о пожаре пришла мне в голову. «Что случилось?» — спросил я у женщины, которая с маленьким ребенком на руках пробивалась вслед за мной. «Ничего не знаю», — ответила она, пробиваясь дальше. «Что случилось?» — спросил я опять. И тогда торговка рыбой крикнула мне. «Шагай быстрее, малыш, иначе не поспеешь. Это жгут еретика г у г о м е ц ы Я еще никогда не видел, как жгут человека. Когда сжигали Джакомо Пианделло, мать моя ходила в Пизу посмотреть на него, но в то время я был еще так мал и слаб, что не мог совершить такого далекого путешествия. Я очень горько плакал в тот день. Я хорошо помню, как мать возвратилась из Пизы. Помню ее обветренное лицо и потемневшую на спине от пыли и пот одежду. Соседки собирались в нашу кухню, и мать терпеливо по нескольку раз на день повторяла одно и то же. Наконец, пламя вспыхнуло в последний раз, и посыпались искры. Это злой дух в муках и корчах покидал тело соблазненного им грешника. «А каков был он, этот...» «Грешник?» — спрашивали соседки. «О, он был темен лицом, как мавр!» — отвечала мать. Волосы распадались на его голове на две стороны, чтобы скрыть маленькие рожки. Нос сходился с подбородком, и всем видевшим его было понятно, что он колдун. Я добежал до площади. Наконец мне удалось пробиться сквозь плотную толпу. Дальше было много просторнее, так как стояла конная стража. Я нырнул под брюхо лошади и очутился в первых рядах. Грешника не сжигали насмерть. Его только обвели вокруг города в назидании маловерном и теперь подпаливали на огне. В толпе говорили, что он достоин более суровой казни, но г е н о э з с к и е купцы вмешались в дело, боясь, чтобы люди других верований не перестали посещать г е н о э з с к и й порт. Перечень злодеяний осужденного висел на его груди. За дальностью расстояния я ничего не мог прочесть, но, если судить по длине списка, это был большой грешник». Может быть, он и был колдуном, подобно Джакомо Пианделло, но этого нельзя было понять с первого взгляда. Прямые, как солома, волосы падали ему на глаза, колпак был сдвинут набок, на колпаке был изображен адский огонь и орудие пытки. Голубые глаза несчастного от боли и страха вылезли из орбит. Он кричал Но шум и гам толпы, выкрики торговок и брань заглушали его вопли. Четверо слуг, одетых в черное с желтым, пронесли носилки знатной дамы. Порыв ветра подхватил пламя, отшатнул его от столба. Я еще раз увидел лицо осужденного. Боже, милостив буди к нему грешному. В это мгновение... Я почувствовал сильный удар по руке и выронил блюдо. Оно описало полукруг и со звоном упало на груду камней. — Разиня, — сказал звонкий голос, — ты принес это блюдо сюда для того, чтобы подобрать в него внутренности этого бедняка? Передо мной стоял юноша с костяным ножом в руке. Такими ножами художники соскабливают краски с полотна. Мне нужно было сделать несколько шагов и подобрать блюдо, чтобы его не затоптали в толпе, но простить о с к о р б л е н и е я ведь тоже не мог. Юноша был выше меня, зато плечи его были много уже моих, и под его камзолом я не угадывал крепких мускулов». От церкви Святого Антония до церкви Зачатия меня боятся все мальчишки, все разносчики, ученики и подмастерья. Я посмотрел на блюдо, оно мерцало в толпе, как луна. Потом я повернулся и ударил обидчика двойным ударом, так как бьют мальчики порта и набережной, в грудь и под подбородок. Я знал... откуда теперь мне следует ждать удара, и повернулся к юноше правым боком, защищая сердце и живот. Но внезапно задира пошатнулся, как-то странно всхлипнул и упал навзничь на камни. В это мгновение стража палками раздвинула толпу и показались носилки архиепископа. Их пронесли так близко подле меня, что я разглядел полную белую руку его преосвященства, покрытую веснушками. Женщины и дети бежали за носилками. б е з р у к и слепые, и хромые, ковыляли им вслед. Я с ужасом увидел, как какой-то огромный рыжий детина наступил на грудь моего упавшего врага. Я бросился к нему... Глаза юноши были плотно закрыты, а изо рта бежала тоненькая розовая струйка. Осторожно приподняв его голову, я подложил под нее свою новую шляпу с пряжками. Под его густыми черными волосами где-то у затылка была о ч е в и д н а рана, так как пальцы мои были испачканы кровью. Я решил сперва взять блюдо, отнести его по назначению, потом вернуться и оказать помощь упавшему. Но блюдо не оказалось на том месте, где я его видел минуту назад. Монах, подпоясанный ремнем, выдирал его из рук солдата, а последний, не обращая внимания на его проклятие, молча заворачивал блюдо в плащ. «Несчастный!» — кричал монах. Ты отнимаешь у бедного старика его последнее достояние. Вот на таком же блюде тебя черти будут поджаривать в аду за то, что ты воруешь в святую пятницу. Солдат спокойно повернулся к нему спиной. Ну что ж, я только спас тебя от такой же участи, невозмутимо сказал он, влезая в седло. «Объясни мне, каким образом у бедного старика могла очутиться такая дорогая вещь?» Я подбежал к солдату. «Ваша милость», — сказал я, — «это, конечно, не его блюдо. Оно принадлежит моему хозяину, серебряных дел мастеру Антонио Тульпи. Если вы сомневаетесь в этом, я могу точно рассказать все, что там изображено». «Я ни в чем не сомневаюсь». — сказал солдат, трогая лошадь. — п о с т р о н и с ь к а малыш!